Алексей Толстой. «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Посвящаю эту книгу Людмиле Ильинишне Толстой. Предисловие. Когда я был маленький, очень-очень давно, я читал одну книжку. Она называлась «Пиноккио» или «Похождение деревянной куклы». Деревянная кукла по-итальянски «Буратино».